Тайный совет. Члены совета попарно направляются в замок. Парадная лестница в саду раздваивается, и те господа придворные, которые не в ладах друг с другом, могут подниматься с разных сторон. Между обоими крыльями лестницы из стены бьет ключ и истекает в полукруглый водоем. Мраморные перила тянутся от столбика к столбику таким мягким изгибом, что каждый их невольно коснется рукой. Взгляд легко охватывает скромный орнамент, которым резец так любовно оживил камень. Но на полпути оба крыла сливаются, лестница становится широкой, парадной, она ведет в королевский замок. Слышны юношеские шаги, Звонкие голоса, большинство членов совета спешит через двор наверх и повертывает направо. Они поднимаются на несколько ступенек, затем идут колоннады, которые тянется вдоль фасада. На копителе каждой колонны изображено какое-нибудь легендарное событие. Двери комнат распахнуты настежь, стоит сияющий день. Быстро входят члены совета в самую большую комнату, рассаживаются на скамьях и деревянных табуретах, встречают друг друга взволнованными разговорами, обнимаются, смеясь или сердито расходятся. Все это пока еще не вошел их государь. В стене, непроницаемой для пуль и лишенной окон, помещается скрытый пост наблюдателя. В единственное окошечко между прутьями решетки Солдат видит внизу весь внешний двор, крепостной ров и всю местность за ним. От городских ворот тянется проезжая дорога, на ней могут появиться враги. Мир и безопасность царят на обоих берегах зеленой боизы, по эту и по ту сторону мостов. Их называют Старый мост и Новый. Один перекинут к тихому парку Лагарен. Другой соединяет между собой две части города. Те, кто живет подле самого замка, находятся под надежной защитой. По другую сторону моста строятся господа придворные, с тех пор, как здесь обосновался двор. Ремесленники, лавочники, челядь теснятся поближе к прочным домам сильных мира сего. Так вырастают, как зародыш нового города, целые улички, извилистые, тесные, по ним текут ручьи и играют дети. Малыши с криком берут приступом высокий старый мост, старики осторожно пробираются по нему на тот берег, и по отражению его широких арок в глубокой воде скользят одна за другой тени всех, кто живет здесь. На верхней площадке дворцовой лестницы где стоит круглая каменная скамья. Два господина поджидают Генриха. Господин в дорожном плаще — это Филипп Морней. Он считает, что Генрих ведет себя необдуманно. Ездит один, когда уже темнеет, а в стране война. Опять война. Мир, названный по имени Монсеньора, продержался недолго. Шестая Гугенотская война вспыхнула непосредственно после генеральных штатов в Блуа в 1576 году. Примечание редакции. Король Наварский отправил своего дипломата искать союзников, но большинство всеми способами стараются уклониться. Есть правда кузен убитого Колиньи. В свое время Монморанси сам был узником в Бастилии, и находился ближе к смерти, чем к жизни. И все-таки этот толстяк слишком ленив для мести, или для справедливости, как выражается Мурней, и для религии, добавляет он. Но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих, поясняет Гугенот, и доказывает тоже отнюдь не горячими словами, почему должны пасть все те, кто старается извлечь из религии лишь выгоду и недостаточно благороден, чтобы бескорыстно служить ей. Но как ты тепл, цитата из «Апокалипсиса», примечание редакции. Герцога Данжу, который вслепую охотится за королевствами для самого себя, Мурней покинул и после многих опасностей и приключений приехал к такому государю, с которым он попытается связать свою судьбу, хотя государь этот до сих пор ведет весьма легкомысленную жизнь. Но ведь не все решает натура. Гораздо важнее предназначение, и Бог сильнее, чем страсти его избранника. В глубине души праведный Мурней ничуть не встревожен тем, что Генрих опаздывает, ведь он под высоким водительством. — Вы были захвачены в плен, когда ехали сюда? — спросил господин, сидевший рядом с ним на скамье. — Но меня не узнали, — ответил Мурней и пожал плечами. Он был уверен, что в нужную минуту его врагов поразила слепота. — Послушайте, как было дело, господин Делу Зиньян. — Мы смотрели на развалины вашего родового замка. Все кругом заливал волшебный свет, так что было нетрудно поверить в сказку. Там, в старину, ваш предок встречал фею Мелюзину, и она подарила ему такое же счастье и горе, какими земные женщины могут одарить нас в любое время. По вине феи Мелюзины наше внимание было отвлечено, поэтому два десятка вооруженных людей настигли нас раньше, чем мы успели перескочить через ров. В подобных обстоятельствах Все дело в том, чтобы удачно выдать себя за другого и никак не походить на гугенота. Второй господин невольно рассмеялся. Если кто и походил на гугенота, то уж, конечно, Филипп Морней. И не только потому, что на его темной одежде берел скромный отложной воротник. Его выдавала манера держаться. Да и выражение лица было достаточно красноречивым. Взор не был вызывающим, но не был и обращен внутрь. Этот взор словно вопрошал людскую совесть, разумный и спокойный, и лоб был всегда гладок. До самой старости останется этот лоб без морщин, ибо Морней чист перед своим богом. Этот лоб будет выситься нетронутым плоскогорьем над увядшим лицом, на котором со временем появятся пятна, и проложенные скорбью борозды. Так будет некогда. Но сейчас он сидит на полукруглой каменной скамье, молодой и отважной, и ждет государя, возвышению которого ему надлежит сопутствовать. Мурней и не подозревает о том, какие слова ему суждено произнести в далеком будущем над телом своего государя. «Мы вынуждены сообщить печальную ужасную весть. Наш король, величайший король христианского мира за последние пятьсот лет. Небо было очень ясным, серебряным был его свет, и мягко надвигался вечер. Генрих вышел из своего сада и прошел по новому мосту, неся в руках охапку цветов. Увидев, что наверху лестницы стоят оба господина, он бросился к ним бегом, потребовав еще издали, чтобы его посол сделал ему доклад, выслушал его и, хотя посол не сообщил ничего утешительного, протянул ему цветок. Кто-то ощипал его, добавил Генрих, и невольно повел плечом в сторону беседки на берегу реки. Тут они сразу поняли, кто. В тот же миг в замке над ними поднялся ужасный шум. «Мои гугеноты убивают моих католиков!» — воскликнул Генрих и кинулся на замковый двор. И в самом деле господин де Лаварден поссорился с господином Дерони. Рони, молодой забияка, вывел своего начальника из себя и нарушил дисциплину. Остальные дворяне тоже подняли крик, в комнате стоял отчаянный гам, и выяснить причину было невозможно. К счастью, Генрих и так отлично знал ее. Капитан Лаварден послал прапорщика Рони на безнадежную операцию под город Мармант. Генриху самому пришлось вызволять оттуда мальчишку и его горстку аркебузиров. Однако он не смог предотвратить их довольно плачевное отступление с единственной пушкой и двумя кулевринами, которым не осталось ядер. Лаварден не желал, чтобы хоть один человек напоминал ему об этой неудавшейся атаке на Мармант, которую он затеял против желания своего короля. А теперь его прапорщик все-таки заговорил об этой дурацкой истории. Молокосос рявкнул рассерженный начальник. Утритесь! У вас молоко на губах не обсохло. Рони сейчас же полез драться, причем... Часть дворян усердно подзадоривали противников, другие старались развести их. Трудно было даже поверить, что в комнате, где находилось всего пять-шесть человек, мог подняться такой шум. Впрочем, все это происходило лишь от избытка кипучих сил и жизнерадостности. И вот вошел Генрих с охапкой цветов. Он бросил их своим дворянам, а своего Рони наказал по заслугам. Генрих заявил, что его службе в самой лучшей роте и под командой лучшего из начальников теперь конец, и что из внимания к крайней юности Рони он сам, король, берется его воспитывать. Юноша не противился, ибо в сущности на это и рассчитывал. Его лицо тут же приняло свое обычное спокойное и рассудительное выражение. Успокоился и Лаварден. Да тут еще король обнял его. Кто-то стал возмущаться несколькими городками, которые якобы позволяли себе совершать всякие зверства. Войско короля Наварского кочевало по стране, не уставая мстить, насаждать мир и водворять порядок. Здесь же действовал тайный совет. Каждый член имел право высказать королю свое мнение, и многие упрекали его в том, что ведет он войну недостаточно сурово. Его двоюродный брат Конде осуществляет свои военные операции гораздо энергичнее, и он жалуется на нерешительность Генриха. «Ведь это моя страна, а не его», — сказал Генрих больше для себя, чем для других, и только Мурней насторожился. Члены тайного совета обычно говорили все сразу, шумно перебивая друг друга. Генрих привлек к себе всеобщее внимание — начав рассказывать о королеве Наварской. Он уселся на стол, свесил одну ногу, другую поджал под себя и, покусывая стебелек розы, фыркал, как бы сдерживая смех. На самом деле он вовсе не испытывал особой радости. Королева Наварская сначала помогла бежать своему брату-монсеньору, Затем, опережая его, поспешила во Фландрию, чтобы там подготовить для него почву. Опасно. Опасно затевать такое дело в стране, которую попирают сапоги испанцев. И самый большой сапог — Дон Хуан Австрийский. 1547-1578. Испанский полководец и политический деятель. Побочный сын императора Карла V. В 1576 году был назначен наместником Нидерландов, где проводил политику жесточайшего террора. Примечание редакции. Но королева, моя супруга, всех провела под предлогом болезни, которую она будто бы должна лечить водами СПА. А испанцы, да будет вам известно, народ недалекий, Ходят словно на ходулях, и шея у них не гнется, как и их высоченные крахмальные воротники, поэтому они ничего не видят, что делается на земле. Так вот, не успели испанцы сообразить, о чем говорит королева, как ее величество взбунтовало всю страну. Правда, Дон Хуан Австрийский спохватился и тут же поспешил выдворить ее из своих владений. А им еще накануне вечером был устроен бал в ее честь. И тут уж ничего не поделаешь. Родной брат, король Франции, выдал ее испанцам из страха перед Доном Филиппом. Присутствующие ответили негодующим смехом, раздалось несколько проклятий. Генрих же, стиснув зубы, задумчиво добавил. «Ничего». По крайней мере, во время этой поездки моя Марго чувствовала себя ужасно важной дамой, пока ее не выгнали. Золоченые кареты и бархатные носилки, в них сидит всемилостивейшая королева, и повсюду ее с восхищением встречают белокурые люди. И сама она в восхищении. Вообще-то ей не очень сладко живется, моей бедной Марго, в такой семейке. Ей следовало бы ко мне приехать. «Здесь она мне нужна. К сожалению, ее брат-король запрещает ей жить с Гугенотом». Последние слова он сказал очень громко. Генрих заметил, что среди всеобщего шума только один человек внимательно на него смотрит, и это его дипломат. «Как ни печально, господин Домерней, но король Франции ненавидит свою сестру и не разрешает ей видеться с нами». В ответ Мурней заметил, что ее величество королева Наварская после своей неудачной поездки во Фландрию, наверное, ничего так страстно не желает, как встречи со своим супругом. Все это лига восстанавливает царственного брата против его сестры, герцог Гис. «Давайте выйдем», — предложил Генрих и первым покинул комнату. Они быстро, как любил Генрих, прошлись по коридору, туда-обратно. Посол, прибывший из-под Парижа, рассказал о последних убийствах в замке Лувр. Гиз держит короля в непрестанном страхе и трепете. И король все чаще уезжает в монастырь. Его гонит туда не только ужас перед потусторонним миром. Помимо собственной смерти он боится, что его дом вымрет, ибо королева до сих пор не подарила ему сына. — И никогда не подарит, — быстро вставил Генрих. — У Валуа больше не будет сыновей. Он умолчал о том, от кого узнал это наверняка. — От своей матери Жанны. Мурней посмотрел на него и сказал себе, что Господь Бог правильно сделал, приведя его к этому государю. И в то же мгновение... Он прозрел окончательно и понял, кто такой Генрих. Вовсе не мельник из Барбасты, и не бабник, и не командир двухсот вооруженных солдат, но будущий король, вполне сознающий себя избранником. Он надел на себя личину от того, что мудр, да и подождать может, молодость длится долго. Но Генрих никогда не забывал о своем предназначении. И когда Генрих открыл теперь Мурнею свое сердце, Мурней низко склонился перед своим государем. Слова уже были не нужны. Они поняли друг друга. Генрих только указал ему легким движением руки на парк Лагарен, где им скоро предстояло встретиться без свидетелей. Им помешали. Два старых друга Генриха, Добинье и Дюбарта, воспользовались своим правом в любую минуту прервать беседу своего короля. Они бросились бегом через двор, стремительно поднялись по лестнице и сейчас же заговорили, перебивая друг друга. Правда, новость, которую они сообщили, стоила того. Маркиз де Вияр смещен. После неудавшегося нападения на замок губернатора наместник попал в немилость, и король Франции назначил на его место маршала Берона, который действительно все сделал, чтобы это заслужить. Особенно Агриппа уверял, что так оно и есть. Полный радостных надежд расхваливал он нового наместника, который будто бы из одного душевного благородства употребил все свое влияние при дворе, чтобы сместить своего угрюмого предшественника. Дюбарта, у которого был совсем другой темперамент, ждал, что, напротив, новый наместник окажется еще вреднее. Когда члены тайного совета узнали об этой замене, они тоже разделились на два лагеря. Наиболее благоразумные, такие как Ронни и Лафорс, который был католиком, видели в Бероне прежде всего злобного и желчного человека. Лафорс Жак де Комон, 1558-1652, французский полководец, католик, позже примкнувший к протестантам, сражался на стороне Генриха IV под арк. С 1622 года маршал Франции под конец жизни был губернатором Биарна, примечание редакции. Однажды в порыве ярости он саблей разрубил своей лошади морду, а это не говорило в его пользу. Лаварден и Тюрен, тоже принадлежавшие к различным вероисповеданиям, были однако согласны в том, что маршал Берон все же заслуживает некоторого доверия. Он ведь принадлежит к одному из самых старинных родов Гиенни. Поэтому, естественно, он будет стремиться поддерживать здесь мир. Это казалось убедительным. Но Генрих, пока шумел и спорил его совет, прочел королевский приказ, который ему передали старые друзья. И там было написано, что маршалу Берону дается неограниченная власть, и полномочия распоряжаться по всей земле и провинции Гиень в отсутствие короля Наварского. Как будто я отсутствую, ну, например, сижу пленником в Лувре. Так это понял Генрих. Ему стало холодно, потом бросило в жар. Он свернул приказ в трубку и скрыл ото всех.